Сквозь сон волк слышал, как бродят лисы, принюхиваясь к свежей крови и терпкому дыму, как они ушли по следу к низкому кусту и устроили там возню, деля добычу. К рассвету ручей укрыл берега густым холодным облаком, окутал кострище и вымочил одежду. Волоксан проснулся первым и растолкал спутников. Едва Ольги Кайдарамир сели, растирая промерзшие руки и ноги, шорохи зверей растворились в чаще. «Пора сниматься!» — объявил Ольгих, потягиваясь. «Уже — Уже? зявка зябко-ежись спросил заспанный Дарамир. Ольгих быстро утоптал угли. — Быстрее дойдем. Переодевайся, князь. Он бросил сверток одежды, что выторговал в деревне. — Прости, лоптями небогато. Так что без сапог придется снять. Но ты же на коне. Дарамир надел простую серую рубаху, обшитую по краю тонким узором. Рукава оказались длинны он закатал их по локоть, Отчего стал походить на простого деревенского мальчишку. Волк спрятал среди сидельных мешков лук и меч, подсадил княжича на коня, чтоб тот мог подремать, пока он с Ольгиком ведут по тенистому лесу. Деревья сменялись, переходя в березовую рощу, поляны и огибая густую дубраву. С конями дорога стала быстрее. Волк оказался самым быстрым на ноги из всей троицы. Дружиннику и князю сподручнее было верхом. Только когда совсем уставал, Влаксан сменялся с Ольгиком и отдыхал на послушном коне. После полудня лес стал редеть. «Скоро опушка», — объявил волк. «Надо бы сворачивать. Не равен час, кого встретим. Нам пока бы от дороги до да отруча посторониться. Дальше бережок через Златогорск выходит к дюжине», — указал вдаль по реке Дарамир. «Именно, княже. Вот только нам лучше через Рую». «В дюжине княжит мой дядька», — До нее прямой дорогой ближе, чем до Руи. Зато до Граты и по дюжине дольше. Это первое. Нам не нужно в дюжину или Рую. Мы в Грату идем. И как ты сам сказал, там правит твой дядька. Он преданно служил твоему отцу. Так же послужит и брату. А вот Руя... Руи правит Витрила. хохотнул Ольгик. Куда подует, туда и рыло. И это нам больше на руку. Скажи-ка, Любослав, кто охотнее нас выдаст твоему брату и его думе? Ольгих покачал головой. — Ежели только Руйский Драгош вспомнит своего отца монетку и не решит продать нас подороже, а раз такое дело, то какая к черту разница, каким путем к нему придем? — На этот случай, княже, Влоксан подошел к коню, достал из седельной сумки нож одного из убитых. — Учись убивать. — У меня есть нож. Даромир брезгливо отвернулся. — Я не собираюсь убивать. На то у меня есть вы. — Ты слишком доверяешь своим людям, — хмыкнул волк. — Не это ли сгубила Любослава? — За языком-то следи, — вспылил Ольгик. — Он дело говорит, — пробурчал Дарамир, но нож так и не взял. — Только даже с двумя ножами мне не одолеть и одного из вас, если решите выйти против меня. Так что нет нужды в твоем ноже. Отойдя дальше от натоптанной тропы, вышли на луг. После тенистого леса жар на открытом солнце казался нестерпимым. Сухой ветер волнами склонял травы. Там за вторым бугром должна быть уже Руйская деревня, — указал Волк. — К ночи поспеем? — спросил Ольгих. Волк покачал головой. — Нет, коли бы коня было три, пошли бы рысью и к утру поспели. А пешком как пойдет. Там еще ручей под холмом. Он петляет, да точно нить. Надо мост искать. — Пожрать бы чего, — протянул Ольгик, отхлюбывая из фляги. — А то одни сухари зубы ломать. Пиво еще вчера закончилось, вода противная. — Глядишь, духи смилостивятся, до деревни добредем быстрее, — успокоил Даромир. Под холмом действительно бежал ручей, поросший кустами и низкими деревьями. Ольгик приметил промежуток в гряде кустов. — Не иначе мост там, вроде недалече. — Пошли через мост, — распорядился Даромир. В Вброд коней не переведем. С холма спустились быстро. Уже на берегу ручья слышалась тихая брань. Дорамир остановил коня, в замешательстве глядя на спутников и не решаясь заговорить. «Они все равно слышали стук копыт», — развел руками Ольгих. «Пойдем», — проверяя поясной нож, согласился волк. Он подошел к коню, снял лук, натянул тетиву и вручил Дорамиру. «Далеко от меня не отходи». У самого моста застряла телега, запряженная парой дохлых кобылок. Толстый лысеющий мужик с красными пятнами рожи по лицу — Броня стянул кобылу за поводья. Лошади устало упирались, но не могли вытянуть груженный воз. «Чего, отец, встрял?» — заговорил волк, осторожно подходя ближе. «Да вот», — хлопнул себя по боку мужик, — «слепухи задремали, что ли, леший бы их задрал. Совражка-то повалились, а мне теперь ни телегу разгрузить, ни их вывести. Только мо о поводья отпущу, они сразу пятятся бездельницы. Может, подсобите чуток?» Ольги кинул взглядом взмыленных кобылок и подошел к толстяку. — Загонял ты скотинку. А что ж поделать-то? до да городу-то надо, а ехать-то на чем? Волк взволнованно переглянулся с Ольгиком. — А что там в городе? Каковы дела, отец? — спросил он, снимая сапоги и закатывая штаны. влаксан поправил поясной нож. — Будь здесь! — велел Доромиру и пошел к телеге. Колеса ее завязли и по самую ось. Волк стянул с телеги мешок, взвалил на спину, взял в руку корзину и потащил к мосту. В городе-то? переспросил мужик. Да что там? беспокойно в городе. Сказывают, князя-то нашего потравили. Это стало быть нет более князя-то. А что же младший? спросил Ольгик, забирая у мужика поводья. У князя сыновья же есть. Покуда в грату князь мотался, у нас же был сын его. Сын-то был и есть. Да кто же поймет теперь? Выходит, что да, князь-то есть. Толстяк закашлялся, источая терпкий перегар. Так вон оно что. Не просто так его кони сослепо увязли. Сам извозчик нахлебался крепкого, да задрых в телеге. «Давно ли так стоишь тут, бать?» — спросил волк. Мужик обвел помощников пьяным взглядом и уселся на землю. Час уж простоял-то, поди, аж ног не чую. А ты вон ловко как орудуешь». Удивился он, глядя, как быстро волк затаскивает в горку третий мешок. «А тощий-то такой, не скажешь по тебе, что силен». «По тебе тоже и не скажешь, что ты ввязнуть можешь», — отмахнулся волк. «На охоте иной раз и не такую ношу тащить придется». «Из лога, что ли?» — удивился мужик. «Откуда надо?» — скривился волк. «А то, глядишь, земляки, почитай. Тетка у меня в логе, да брат родной переехала вона». «Почитай, земляки». «Все мы градские, да все земляки!» — замял волк. Когда телега наполовину опустела, волк кивнул Доромиру. «Что расселся ранок, Ну-ка, выпряги кобыл! Не видишь, умаялись кобылки? Им телегу в жизнь не вытянуть!» «Хорошо, бать!» — недовольно согласился Дарамир, повесил лук на рожок и слез с коня. Волк недовольно поджал губы, глядя, как неуклюже поднимают ноги княжич, ступая по острой траве. Княжич Ловка распряг лошадей и вывел их на луг, пока Волк и Ольгик освобождали телегу. «Не к добру это. А коли он нас признал?» — прошептал Ольгик. «Он пьян в лохмотье», — отмахнулся Волк. «Кто ему поверит? Сейчас, глядишь, и вызнаем, чего у него. Может, и пожрать, чем разживемся». Ольгик придирчиво поглядел на развалившегося под кустом толстяка. «Ну, как знаешь. А коли выкинет чего?» «Что этот Боров один против нас двоих выкинет?» — удивился Волк. «Сам же говоришь, что устал до да голоден». Они освободили телегу, запрягли в нее своих коней и вытянули из трясины. Мужик к тому времени вовсю сотрясал листья могучим пьяным храпом. «Да уж», — сморщился Дарамир. «А если бы не мы, он бы так и стоял, покуда никого не встретил бы?» «Либо пока не протрезвел», — согласился Ольгик. «Надо бы его растолкать». «Пущай, сам телегу грузит». «Да ладно тебе», — отмахнулся волк. «Будет от него прок грузить. Встанет с одной корзиной, да начнет вздыхать и причитать, покуда мы все не сделаем. Знаю я таких работяг. Давай загрузим, там и растолкаем. Заодно не будет приставать, по что пацан у нас не пределе. Меньше увидит, меньше заподозрит». Ольгих недовольно кивнул и пошел за мешками. «Тоже дело, но я бы его здесь бросил, да и все» это уже воровство будет пожал плечами волк но коли хочешь я имел в виду совсем барахлом возмутился ольгих а, -а, а оглянулся на мужика волк однако замашки у тебя покачал головой дружинник загружать телегу было проще не нужно бегать по крутому берегу с мешками волк с ольгиком быстро покидали вещи навоз пока Доромир обратно запрягал кобылок набери воды пока волк кинул мех ольгику и подошел к мужику «Вставай, отец!» — позвал он. Мужик громко храпел. «Эй!» — волк пихнул его сапогом. «Отец, проснись!» «А?» «Достали мы твоих кляч и телегу загрузили!» «О!» — мужик осоловела уставился на свой воз, затем огляделся. «А что было-то?» «В реке увяз ты, отец!» «Да-да!» — хлопал покрасневшими глазами мужик. «А что же, я заснул, что ли? А как же лошади-то? Неужто не свалились?» Мужик неуклюже поднялся и кряхтя поковылял к телеге он громко выхтел забираясь на облучок дважды чуть не свалился под телегу но забрался таки и плюхнулся на вожже долго возился и хрюкал от натуги пытаясь достать их из под себя давай уж подмагну влаксан сильно дернул вожжи доставаясь под мужика и осторожно повел лошадей к мосту ты куда хоть путь держишь да откуда я то с дюжи еду а сами стюренца что у самой граты сразу за руи Не близко. Волк перевел мужика через ручей. Княжич с Ольгиком на конях шли следом, внимательно ловя каждое слово толстяка. К сестре на свадьбу ездил. Она возле дюжины живет. Заодно кое-чего поторговать в городе. У нас такого не прикупишь, да не продашь. А там, пожалуйста. А что же сестра-то, спросил Ольгик, вдовая? Кто? Сестра. что так вас жизнь раскидала, да на свадьбу к ней поехал. Типунти на язык жив взять зять-то. Сына она женила. Ох, красавец! А вы-то сами как, далече?» «Далеко, отец», — согласился волк. «Нам выходят по пути. Подвезешь, может?» «А чего бы и нет? Хорошим людям бы да не помочь. А вы тогда в телегу-то ко мне полезайте. Так все вместе и доедем». «А кобылки утащат?» — с сомнением спросил Ольгик. «Утащат. Они-то у меня знаешь какие. Ух, по три-четыре дня идут». Ток мое пожрать встают на пару часиков, а так, ух, тянут потихоньку уходят сутки. От того пади и ввязли в ручье. Пробурчал Ольгих. Толстяк широко махнул рукой. Да ну тут всегда так. Тропка шибко близко к берегу. Коля отвлекся, того и гляди телега соскочить норовит. — Муска там. Сами-то вы давно идете. Может это? Подмигнул Толстяк. Жрать то хотите? Это за милую душу. Согласился Ольгих. Так давай сюда. Толстый похлопал по мешку за спиной. «Давай длинного завод посадим, а вы с мальцом садитесь на телегу. Сейчас мешки-то раскидаем, будет вам удобно. Всяко не пешком до да не в седле. А мне сестра и самогоночки дала хороший. Ты бы знал, какая она у меня до того мастерица!» Волк поморщился. «Догадываюсь. А не такого крепкого нет. И без того голова, как чужая от духоты. Пиво-бочонка два, но не початуй, их открывать не буду». — И квасу два кувшина. — Давай квасу. Волк снял с пояса мех, вылил воду и протянул мужику. — Дай коней-ка остановлю, что на ходу плескать. Ольгик с Даромиром спешились. Толстяк, увидев, как они привязывают к телеге коней, перебрался к тюкам, уступая волку место на облучке и довольно протянул. — Вот так-то оно справнее будет. — Куда едем? — взяв возже, спросил волк. Толстяк размашисто указал вперед. — Прямо веди тут полем недалеко так куда вы путь держите нам по пути отец успокоил волк что там по закуски а да это сколько хошь сестра и пирогов мне напекла и сала даже дала в путь со свадьбы то осталось жрать надо а то на жаре так быстро задохнется эх гулять бы там догулять да но честь тоже надо знать да и жена дома ждет досадливо вздохнул толстяк в шаре мешкам. меня кстати леншиком звать а вас как Я Ранок, — сразу же назвался княжич. Он указал на Ольгиха, — дядька мой по маменьке, я нам звать, а батю медьком кричат. Волк резко оглянулся. Даже Ольгих поежился от этого злого взгляда. — Ну-ка, Шурин, — медленно проговорил Волк, — поучи мальца уму. Ольгих обернулся и треснул княжичу легкий подзатыльник. Волк покачал головой. — Пойди сейчас, угляди, толстяк, что мальца ошибка жалеют. — Да ты ошалел? — встрепенулся княжич. — Сейчас кнута отведаешь, — прорычал волк. — Ты как с дядькой разговариваешь? Сколько раз тебе говорено, не лезь во взрослые беседы, да не называйся, кому попало. — О, суров то как папашка. — Накось, закуси, чем духи щедры. Толстяк протянул волку ломоть хлеба. — Сейчас сольцо еще нарою. — Поди где-то в корзине завалялось. — Ян, подай-ка ту корзину. — Эй, уснул, что ли? Ольгих не сразу понял, что это к нему просьба, но сообразил и протянул мужику корзину. «Оп, вот она, родная!» — воскликнул Леншик, доставая закупоренными тряпицей глиняную бутыль. «А вот и сальцо!» Он быстро накромсал кусками сала, наломал хлеба, достал мытой репы до лука. «Как говорится, чем богаты?» Ольгик, благодарно кивая, взял хлеб и ломоть сало. «Славно засолено!» — откусывая, протянул он. — В этом сестра мастерица. Не отнять, — согласился Леншик и сунул Ольгику бутыль. — Кружек нет, но ты так, по-братски, не побрезгай. Дарамир, не решаясь взять угощение, наблюдал, как смело отхлебывает из бутылки Ольгик. — Ух, крепка! А то! Закусывай, тогда не так дает. — А что, мальчонка-то, как бешево? Ранок? Чего не ешь-то? Волк оглянулся. — Сын, не обижай доброго человека. Мы почитаем ему тут гости и подай мне тоже, что пожевать». «Это завсегда», — радостно хлопнул в ладоши Леншик и снова спросил. «А вы, стало быть, с Эх, пьяный леший, то двух слов в голове не удержит, а тут вбил себе в голову и не отнять». «А тебе-то что?» — спросил Ольгих. «Так говорю же, тетка там живет, да брат родной, и двоюродных куча. Брат-охотник, что ли? Чего он в Логе забыл?» Леншик радостно засмеялся охотник еще какой коли бы вы слога были то точно его знали б куликом его звать он на всю округу мастер коли бы были слога знали бы волк старался показать безразличия знавал он кулика влоги, охотник славный а пьяница и того хлеще так хорош удивился ольгих хорош лучший в округе о леншик поднял палец даже боярам дичь возит с князем на охоту ходил. Но с князем-то, говорит, неинтересно, — развел он руками и тут же спохватился, добавил, — но почетно. Так давай, что ли, за брата твоего и того немножко. ольгих протянул Леншику бутылку. Они хлебнули самогона. Волк надеялся, что толстяк напьется и уснет, но тот, видать, выспался под кустом. Не сравнить, конечно, с Бирюком, но где Бирюк теперь и где Кулик, хоть братец-то и не прислуживал князьям, зато жив-здоров. Ольгик хоть и успел надраться, а смекалку не растерял. Быстро глянул на волка и спросил. — А расскажи-ка, брат, что за бирюк? — Да, — протянул Леншик, — видать, не шутите, что не из лога. Да и не с наших краев. Уж про бирюка-то все в окрест слыхали. Охотник был. Во! Леншик растопырил руки. При жизни его волком прозвали. Даромир подавился хлебом и громко закашлялся. — На, Косьмолец, молочка кислого, запей! Леншик заботливо протянул небольшую рынку Так вот, имя-то у Бирюка другое было, но охотился он славно. Особливо на волков в голодный год ходил. Зверь от голода дуреет, прямо в деревню лезет, али в город. Брат говорил, то дикая пора была. И вот Бирюк так здорово орудовал. Зато его волком и прозвали. А имя я его и не знавал никогда. По что оно мне? А потом с ума и сошел. «И все?» — спросил Дарамир. Леншик почесал голову. — Ну, почитай, да. Интересно -то — Интересно-то как, — пробурчал Ольгик. — Жил человек, да крыша потекла. И чего бы всем о нем знать? — Говорят, он душу-то лешему продал. Зато ему лешие благословение дал. Дар леса. Любой зверь Бирюку был нипочем. Оттого он и сошел с ума. — Это как? — отпевая еще, спросил Ольгик. — От встречи с Лешим, что ли, умом тронулся? — Бирюку в лесу жить положено. Одному. А по старости зверем обернуться, доследить да за лесом, Чтоб никто там из зверей не шилопутничал. Вот и жил охотник тот один, всю жизнь. А когда моих годков примерно дожил, вздумалась ему жениться. Бабу взял себе красивую, да только вот с ума сошел. Лет десять жили душа в душу, А потом стала звериная сущность просыпаться в мужике. Бить он стал жену свою до сына. Дочерей не трогал, правда. Но говорят, так у них зверев-то принято, Волк-волк обьет, а бабу ихнюю сучку, то бишь, никогда. — Так он же жену бить начал, — напомнил Ольгик. — Да, и то верно, — растерянно кивнул Леншик. — Так я же, говорю, с ума сошел, и все. — Что все? Забил ее в смерть? Убил, что ли, бабу? Волк хлестнул кнутом кобылок, чтобы прибавили шагу. Те сорвались в усталую рысь. Леншик лениво оглянулся, похлопал волка по спине. — Эй, ты там полегче? — «Не дрова везешь же ж», — пожурил он и вернулся к рассказу. «Как есть убил. И сам горе не вынес. Зимой ушел куда-то в город торговать мехами и не вернулся. Только по весне его возле леса и нашли. Раздетого, без сапог, в одной сорочке до да штанах. Неужто нормальный мужик без тулупа или шубы выйдет по зиме? Босым? А ежели разбойники?» «Может, и разбойники», — пожал плечами Леншик. «И сын его пропал. А был точно ваш ранок». Помню, я видал того мальчонку. Что же, разбойники и сына заберут, что ли? Отчего бы и нет. В логе-то другое говорят, что сын его ушел за отца в лес, за порядком там следить. И ты в это веришь? Отчего бы нет? Знаешь, что, отец, — подал голос волк, — а? Воксан помолчал, обводя взглядом поле. Темнеющее сумеречное небо обнимало холмы, покуда хватало глаз, струилась на ветру трава. Редкие кусты, словно дозорные, то тут, то там возвышались в поле. Уже скоро смеркнется, а верст на пять не видать деревни. Далеко ли тюринец? Коли ночи идти то к идут дойдут по-тихому слепухи. Давай-ка у того куста встанем. Волк указал древком кнута на раскидистый куст. На ночь устроимся. Кобылок до коней побережем. А поутру дальше двинем. Отдохнувшие лошадки охотнее потащат воз. И к обеду спокойно доберемся. А то я этим путем еще не хаживал. Боюсь, как бы опять кони не увязли. Мои ни в жизни не зайдут, куда не нужно. Дорогу знают лучше меня. Они уже сегодня в ручье увязли, напомнил Ольгик. Да? Ольгик пьяно захохотал и хлопнул Леншика по плечу. Мы там и встретились. Забыл, что ли, брат? Ах, да, точно. Ударил себя в лоб толстяк. Действительно, умаялись, поди. Ну ладно. «Давайте, что ли, заночуем. Только на телеге всем местов не хватит». «Не переживай, отец. Нам к земле не привыкать». Леншик засуетился. «Ток лошадей распрячь надобно», — похлопал он себя по бокам. «Раз уж отдыхать им положено». «Распряжем и стреножем», — успокоил Ольгик. «Скоро стемнеет. Негоже ночью болтовней память князя сквернить», — строго наказал Дарамир. «А ну!» — волк сердито оглянулся. «Не учи батю». Ишь, зазнался, сходил разок через награй, так в себя уверовал. Мужиков взрослых получать вздумал. Ох, всыпать бы тебе!» Леншик подавился самогонкой и, закашлявшись, выдавил. «Но «Ну, ты тоже, папашка, строк, Малой, видать, впечатлительный, с колдунами переобщался. Что ж сразу, плетей-то. А ты, приятель?» Он хлопнул Дарамира по спине так, что тот согнулся до колен. «Не перегибай, и правда. Где князь до да колдуны об нем молитвы-то поют, а где мы?» Разве ж сюда долетят их песни? — Мы можем помолиться о князе сами, — предложил княжич. — А коль заняться нехрен, то раздеться и побегать, — Зло отрезал волк. — Аль ты у меня колдуном заделался. Что-то раньше не слыхал я, чтоб ты с духами говаривал, ранок. Он особенно выделил последнее слово. Деремир поник и даже сутулился, грустно пробурчал. Я думал, как лучше, думал духом угодно. Почем мне знать-то? При мне первый раз князь наш помирает. А ты не думай, да коли взбредет тебе поучать отца с дядькой, то язык прикуси и слушай больше. Длинный язык плохой товарищ, мужику тем более. Усвоил? Угу. Скрестив руки, буркнул княжич.